«При Ромке рот на замок». Ромык воображал себя чуть ли не журналистом. Страшно любил собирать разную актуальную информацию. И еще больше любил ее опубликовывать. Пока, правда, только в школьной стеной газете. Но хвалился, что раз его заметку даже напечатали в столичной прессе. Правда, не уточнил, где. Ясно, с Ромыком надо ухо держать востро. А вот с Биня... Сам по себе Збиня был человеком честным и порядочным, несмотря на свое хобби. Если бы Зютек ясно и недвусмысленно поделился с ним своими секретами и неприятностями последних дней, если сказал черным по белому, что это секреты, о которых никому нельзя говорить, Збиня оказался бы в очень сложном положении. Секретов не выдают, а друзей не предают. Это и ежу ясно. К счастью, Зютык ни о каких секретах и не упоминал, никаких страшных тайн не выдавал и не требовал заверений, что дружок будет нем, как могила. Зютык просто жаловался на свою собачью жизнь и на некоторых сопляков, которые эту жизнь делают и вовсе уж невыносимой. Жаловался на проблемы и неприятности, но жаловался как-то так, абстрактно. Надо же хоть перед кем-то облегчить душу. Вот он и облегчал перед Збиней, не требуя ни сочувствия, ни клятвы верности. Да и жаловался туманно, намеками. А когда Збиня по своей наивности не понимал и пытался что-то уточнить, Зютык словно и не слышал его вопросов. Возможно, Збиня бы и оставил свою безнадежную затею, уж очень непросто было общаться с приятелем. Но лошадиная голова стояла перед внутренним взором коллекционера и не позволяла ему отступиться. Очкарик, в принципе, марками не занимается, как можно небрежнее выдал информацию из Беня, стараясь не показать распиравшей его гордости. Столкнулись они с Ютыком на Сасской кемпе случайно. Там кто-то помер. Ну и каждый туда по своему делу заявился. Ютык не болтун, сами знаете». Пришлось покрутиться, чтобы за язык его потянуть. А потом концы с концами связать. И выходит, там у этого покойника какие-то марки высший класс. И очкарик намылился их подменить. Тот самый экстра-класс прихватить, а взамен подложить обы И все будет чики-чики. И в ажуре. Количество тоже, вот качество мало с не того. Вроде я правильно понял, но не уверен. Вы наверняка разберетесь, что к чему. Закончив речь, Збиня с большим трудом оторвал взгляд, от сиявшей на столе золотым блеском лошадиной головы, и взглянул на Яночку и Павлика. Те смотрели на него почти с мистическим ужасом. Начав расследование в понедельник, брат с сестрой развили неплохой темп. Стиму в лице брелочка чрезвычайно вдохновил Збиню, и он мог доложить результаты своих расспросов уже в среду вечером. За столом они сидели втроем. Стефек заметал с пола то, что осталось от большого разбитого цветочного горшка с землей и каким-то цветком. Цветок уже давно засох, так что ему было все равно. А вот горшок был красивый, жаль. Так думала Яночка, понимая, это из-за нее произошла катастрофа. Из-за нее у Стефика все валится из рук. И со стен, и с окон. Вот и теперь заехал своим стулом в стенку, выбив в ней порядочную дыру и смахнув с подоконника вышеупомянутый горшок. И звездку он поднул еще раньше. Сбиня опять уставился на стимулирующий брелочек и вдохновенно продолжал. Вот Зютик и подрядился доставить ему то самое, г... ну, дерьмо, ну, в общем, всякую марочную дрянь. Да тут у них какие-то сложности приключились. Одним словом, что-то у них сорвалось. Стефик уже давно громко и демонстративно кашлял над разбитым горшком. Павлик рассеянно взглянул на друга и опять уставился на его брата, ожидая продолжения рассказа. Но тот заикался на одном месте, на всяких «ну» и «значит» и не с места. Дяночка была сообразительнее брата. До нее сразу дошел смысл кашля. Заслуги надо поощрять и отмечать.